Глава 61. Среди полного счастья жизнью вдвоем, внезапная перспектива вечной разлуки через несколько дней, может быть, через несколько часов, грубое вторжение мысли о смерти. И это случилось в начале любви, которую оба они считали вечной и которая длилась всего лишь год. Любви, исполненной ласк, порывов, того горячего и неразрывного соединения в одно целое, какое дает страсть. Господи, неужели это правда? Неужели жить действительно, когда она будет гулять, она не сможет уже опереться на его руку, и когда сядет за стол, она не увидит его против себя, и когда уснёт, она не соединит его сон со своим, и у неё не будет больше его слов, чтобы высказать ту мысль, что в одно и то же мгновение пришла и ей в голову, и у неё не будет больше его глаз, чтобы видеть, видеть за обоих. Нет, больше не будет в её жизни ничего, кроме ужасного одиночества в пустом мире, среди бессолнечных дней, среди вещей, которые больше не дадут ей радости. Если бы ещё она была подготовлена к этому страшному будущему долгими месяцами болезни, медленными изменениями его постельного бытия, беспокойством лиц, речами, произносимыми шёпотом, всеми жестокими симптомами, которые воспитывают мысль приучают её к тому ужасному, чему сначала упрямо отказываешься верить всеми силами любящего сердца. И вот смерть. Смерть, которая налетела как удар молнии. И пока тянулось это неопределённое и ничем наперёд неограниченное время, которое проводят у изголовья умирающего, Фостон пребывал в каком-то столбняке, словно оглушённый ударами обуха со смутными мыслями в мозгу. с неустойчивым вниманием, со слухом, точно бы наполненным рокотом дальних волн, с поднимающимся в глубине немым бунтом против Бога и провидения. В ее пробуждении к жизни в эти часы было что-то от сонной болезненности кошмара, от той глухой боли, какую причиняет он отупевшим чувствам. И в выстрадавшемся мозгу Фастен все время то приливало, то отливало чувство раздирающей неизвестности. Иногда бессознательными движениями брошенных вперёд рук, словами, которые были только мыслями, она пыталась прогнать навязчивую идею. Ведь доктор до сих пор ещё не сказал ничего, что было бы окончательным приговором для него. Ведь ежедневно бывают случаи, что выздоравливают и от более тяжких болезней, а он такой молодой. Но тотчас же её руки снова охватывали голову. Из всех углов печальной комнаты, казалось, ей поднимались какие-то маленькие голоса, которые били её по вискам жужжащими биениями мух об окна, и рок оттих чуть слышно говорил ей: "Смерть, смерть, смерть".